встречаются два друга. Ну как? Ходил на сюда не вчера? Да, ходил. Ну и как тебе? Ты знаешь, довольно-таки милая девушка, образованная, начитанная, приятная в общении. Да? И что ты решил? Да вот не нравится мне в ней три вещи. Какие? Три подбородка.